Глава двадцать восьмая Антон Маленькая девочка в пижаме с мультяшным рисунком стояла, терла полузакрытые глаза и вот-вот готова была расплакаться. Рита кинулась к ней. «Тише, малышка, я здесь». Она подхватила ребенка на руки и побежала в коридор. Я поехал следом, но успел только заметить, как закрылась дверь в конце пролета. Я растерянно смотрела на нее, ничего не понимая. «Почему ребенок спит в кафе? Неужели у Риты даже нет дома?» Чувство вины накрыло волной. Внутри всё сжалось. Я тяжело задышал, желая прекратить приступ отчаяния, но раскаяние терзало меня по полной программе. Что я за муж? Мбросил ённую жену в полном неведении, без документов и средств к существованию. Я нчил свою боль, не думал о боли других. Ненавижу. Я ударил кулаком по неподвижной ноге. Мог хотя бы денег послать на жизнь. Идиот. Действительно Мне ничто не мешало поведать о свадьбе отцу. Он постарался бы скрыть информацию от матери, зато помог бы Рите. Но тогда бы пришлось рассказать ей о трагедии, а дальше не известно, что было бы дальше. Короче, всё сложно. Я встряхнул головой, приводя себя в чувство. Не так я представлял свою первую встречу с дочкой. Я даже разглядеть её толком не успел. Понял, что у малышки пушистые светлые волосы, и всё равно что-то в душе перевернулось. Даже не знаю, как назвать это чувство. Оно сначала мощно сдавило грудь, а потом расплылось сладкой патикой и заполнило все уголки души. В тот момент даже не задавался вопросом, мой ли это ребёнок. Был уверен, мой. Я бесшумно направил кресло в сторону закрывшейся двери, подъехал и прислушался. Тишина. Осторожно тронул ручку и оттёрнул пальцы. Зачем лезу без приглашения в чужой дом? Спина стала влажной от волнения, но любопытство и желание всё узнать пересилило чувство неуверенности. Снова потянул за ручку, и створка открылась без скрипа. Одно движение колёсами, и вот я уже внутри. Сердце колотится где-то в горле, и, кажется, его стук разносится по всей комнате. Когда глаза немного привыкли к полумраку, огляделся. Никого. Только тоненькая полоска света пробивается внизу у пола. Ещё одна дверь. У стены большой диван, на котором кто-то спит. Я тронул колёса и приготовился удирать. Спящий со стоном перевернулся, одеяло свесилось на пол. Кто это? Муж? Ещё один ребёнок? Радостное волнение сменилось горьким предчувствием. Я подъехал к дивану. Чёрная головка лежала на подушке. Маленький нос сопел в две дырочки, руки и ноги раскинулись на постели поверх одеяла. Мальчик. Память тут же подсказала картинку групповое фото. Перед взрослыми стоят мальчик и девочка, они держатся за руки. Один рост, один возраст. Девочка светленькая. Дима сказал, что она очень похожа на меня. Мальчик чёрненький. Я тогда сразу решил, что он сын Людмилы. Что-то южное было в чертах его лица. Вздох. Надо было присмотреться, а вдруг он тоже мой? Я ругал себя последними словами, хотя никто мне ещё не сказал, что и девочка моя дочь. Лена спи. Ну слышал я приглушённый оклик со стороны полоски света. Так её зовут, Лена. Волнение оставило горло. Леночка, какое красивое имя. Я чувствовал, как в уголках глаз закипают слёзы. Елена Антоновна Стрельникова. Господи, не знаю, есть ли ты или нет, но спасибо тебе. Спасибо за счастье. Чуть не вырвалось у меня. Я уже протянул руку, чтобы открыть дверь, но с трудом подавил порыв. Нельзя торопиться. Рита сейчас как испуганная птица. Одно неверное слово или движение, и взлетит, взмахнув крылом, и исчезнет навсегда. За дверью раздалось хныканье. Я испуганно тронул колёса и отъехал на безопасное расстояние. Чувствовал себя преступником, подглядывающим в замочную скважину за чужой жизнью. Леночка, спи. Мамочка не ругайся. И снова хныканье. Я не ругаюсь. Засыпай, солнышко. А ты не уйдёшь? Мне нужно убираться в кафе. Мама, не уходи. Ну что мне с тобой делать? Голос ред и звучал устало, но ласково. Ни раздражения, ни злости в нём не было. Спой мне песенку. Баю-баюшки-баю, не ложись ты на краю. Придёт серенький волчок и укусит за бочок. Баю-баю-баю-бай, спи, линусик, засыпай. Сзади тяжело вздохнул малыш и опять перевернулся. Я испуганно дёрнулся в сторону. Не хватало ещё напугать его. Потом осторожно подехал к дивану, поправил одеяло и укрыл им мальчика. Неважно, чей это ребёнок. Меня до краёв переполняли эмоции. Передо мной раскинуло ручонки безмятежное счастье, на которое я даже надеяться не смел. Вдруг посторонний звук донёсся из коридора. Я насторожился и направил кресло к двери. Чёрт, я тут непрошеным гостем тусуюсь, вдруг увидит кто-то. Только успел выехать, как услышал: "Антоха, вы куда пропали?" Открылась дверь в коридор. "Не ходи туда". Это сердито сказала Анжела и захлопнула дверь. "А что? Там золото, бриллианты прячете?" Поддел в своей манере блонди и распахнул дверь. Я прибавил ходу. Не хватало ещё, чтобы детей разбудили. Даже не представляю, что случится, если блонди узнает о Леночке. Ага, Я самый большой из них. Хочешь купить? В проход просунулась голова Пашки, а за его спиной моя чела Анжела. Она тянула блонди назад, но тут подоспел я. Иду, не спорте. Не можете подождать? Я выехал в зал и направился к столу, за которым сидели Степан и Димка. Они враждебно смотрели друг на друга. Что случилось? спросил я. Да вот, эти петухи территорию не могут поделить, хохтнула Анжела. А где Риту потерял? Этот вопрос она задала уже мне. Я их в дамскую комнату надо Онклончиво ответил я. Кто-то нас хотел накормить ужином? Есть охота. Ой, погоди, засуетилась Анжела. А мы только к чаю всё приготовили. Но у нас есть в холодильнике парочка котлет с пюре, будешь? спрашиваешь. Неси сюда, я сейчас готов слона проглотить. Это была правда. В последние дни я почти ничего не ел. Настолько извёлся от переживаний и нагрянувших событий, а сегодня вообще сначала летел, спал, а потом удирал из дома. Мой желудок урчал, как голодный бегемот и требовал его наполнить. Анжела выбежала из сала. И что вы деляте? Поинтересовался я, подъехав к охранникам, нынешнему и бывшему. Всё в порядке, Антон Николаевич, уклончиво ответил Димка, но на его скулах куляли желваки. Сразу было видно, что он едва сдерживается. А я говорю не в порядке. Степан повернулся ко мне. Ну-ну, нехидно -ну, влез в разговор блонди. Поделись проблемой, поможем решить. Главная проблема это вы, Степан встал. Теперь он возвышался надо мной, как гора. Его руки были сжаты в кулаки. глаза метали молнии. Димка тоже вскочил и закрыл меня своим телом. Оказывается, он тот ещё злюка, усмехнулся я. Погоди, Дим, всё нормально. Дай человеку высказаться. Антон, что ты здесь забыл? Ты пропал на 5 лет. Вот и не надо было появляться. Рита только в себя начала приходить, спряталась ото всех в своей любимовке и страдала в одиночестве. Так, в одиночестве, значит. Степан сам, не зная, случайно ответил на мой вопрос. Замужем Рита или нет? Я смотрел на него, слушал возмущённую речь, но она меня совершенно не трогала. В душе всё лековало, и настроение поднялось до небес. Погоди, не торопись с выводами, тихо сказал я. Прости, а ты к кем-либо приходишься? Другом. Степан явно растерялся. А я муж. И ещё вопросы есть. И только мы вдвоём будем решать, что дальше делать. Понял? Хочешь взвалить на неё своё инвалидное тело? Димка среагировал мгновенно. Он схватил Степана за грудки и хорошенько встряхнул. Тот его резко оттолкнул. Рядом с моим охранником встал и Пашка. В воздухе повисло такое напряжение, хоть ножом режь. Все трое сжимали кулаки, но никто не решался первый напасть. «Э, мальчики, погодите!» В зал вбежала Анжела с подносом в руках. «Вы что здесь устроили?» Она ловко ввинтилась между нами и стала с грохотом расставлять тарелки, потом надавила на плечи Степану и Димке и заставила их сесть. Блонде хватило только одного сердитого взгляда, он сразу сник и плюхнулся на стул. Анжела сунула нам в руки вилки. Не хочу, оттолкнул свою тарелку Степан. Как знаешь. Вы будете? вежливо спросила она у Димы, тот кивнул. Вот и славно. Кушайте, мальчики. Ругаться на пустой желудок вредно. На жаль, спиртного не держим. У нас безалкогольное кафе. Хотя, Стёпа, сбегай в соседний магазин. Первую встречу после долгой разлуки обмыть надо. Не пойду, буркнул тот и встал. Ладно, тогда без алкоголя обойдёмся. Правда, мальчики? Телефонный звонок заставил всех встрокнуть. Я поднял глаза на Димку. Он вытащил мобильник, посмотрел на экран, потом на меня. Мама. Да.